Седьмое. Курение. В чем его вред? О риске легочных заболеваний, рака, эмфиземы, бронхита прекрасно знают многие курильщики. Но то, что они подвергаются повышенной опасности ишемической болезни сердца и инсульта, сознают не все. А ведь намного больше курящих умирает от ишемической болезни сердца, чем от рака. Большинство тех, кто оказывается жертвой ишемической болезни сердца, в среднем возрасте до этого курили. И смертельный исход инфаркта миокарда чаще грозит курящим. Сигареты ускоряют сужение артерий. На целых 15% уменьшается содержание кислорода в крови. Ускоряя сужение кровеносных сосудов, и заставляя сердце сокращаться чаще, курение создает перегрузку всей сердечно-сосудистой системе. У курящих женщин чаще рождаются дети с врожденными пороками. Сигареты старят, курильщики выглядят старше своего возраста. Страница 32. Даже самые слабые сигареты увеличивают риск легочных заболеваний и инфаркта миокарда. В любом табачном дыме содержится окись углерода, из-за которой понижается уровень кислорода в крови. В любом случае, курение ускоряет развитие атеросклероза. Можно ли поправить ущерб, нанесенный своему здоровью курением? Да. Риск инфаркта миокарда или инсульта? начинает уменьшаться сразу, как только человек бросает курить, с первого же дня. Через несколько лет риск заболевания, убросившего курить, будет не больше, чем у тех, кто никогда не курил. Что надо делать? Около 30 миллионов американцев уже бросили курить, большинство самостоятельно, без посторонней помощи. Многим приходилось бросать не раз, но все-таки удалось. Нет никаких волшебных секретов, которые помогли бы бросить курить любому, но вот три принципа, которые помогают всем. Первый. Нужно решиться бросить курить. Не пытайтесь бросить, если вы к этому не готовы. Нерешительные попытки будут, скорее всего, обречены на провал. Второе. Выработайте план. Если вы пришли к твердому решению бросить, стоит, может быть, присоединиться к какой-нибудь организованной группе, бросающих курить. Преимущество в том, что вы получите поддержку коллектива, а можете бросить и самостоятельно, пользуясь способом, о котором мы расскажем ниже. Третье. Создайте себе психологическую поддержку. Один из способов – бросить курить самостоятельно. Многим очень помогают регулярные физические упражнения или курс аутотренинга в течение одного-двух месяцев, так как после этого бросить курить оказывается значительно легче. Когда вы почувствуете, что почти готовы бросить курить, выберите дату, чтобы до нее оставалось не меньше двух недель. Многим, оказывается, легче всего бросить курить в субботу, воскресенье или в один из отпускных дней. Сообщите о своем решении всем знакомым. Чтобы показать серьезность своих намерений, можно даже разослать открытки. Хорошо, если вместе с вами бросит курить кто-то из друзей или родных а можно заручиться поддержкой приятеля из числа бывших курильщиков. Легче будет преодолевать трудные моменты. Страница 33. В течение этих двух недель создайте себе психологическую поддержку. Укрепляйте свою решимость, постепенно отказываясь от привычек, связанных с курением. Регистрируйте каждую выкуренную сигарету. Оберните пачку сигарет листком бумаги и записывайте, в какое время сигарета была выкурена. Начинайте ломать свои курительные рефлексы. Например, сигарету, которую вы привыкли выкуривать после обеда, отложите на полчаса. Вместо того, чтобы курить, сидя в удобном кресле, курите стоя. Не покупайте сразу больше одной пачки сигарет. Дважды в неделю меняйте сорт, переходите на менее крепкие. Возможно, так будет легче уменьшить никотиновую зависимость. Собирайте все окурки в большую стеклянную банку, чтобы вы могли их видеть во всей их неприглядности. Приступайте к регулярным физическим тренировкам, если еще не начали заниматься. Учитесь чем-то заменять курение два 3 раза в день вместо сигареты выпейте стакан воды, съешьте морковку, пройдитесь по свежему воздуху. Вечером, накануне дня освобождения от сигарет, расчистите поле битвы, выбросьте все оставшиеся сигареты, уберите пепельницы. День освобождения от сигарет Постарайтесь сделать этот день приятным. Можно устроить пикник у воды или в лесу. Проводите больше времени там, где курить нельзя. Заранее подумайте, что можно сделать, чтобы не попасть в стрессовую ситуацию. Постарайтесь не думать о сигаретах, но будьте готовы к тому, что слабые симптомы отмены будут давать о себе знать. Страница 34. У одних людей эти симптомы не ощущаются совсем, другие чувствуют сонливость, тогда спите. Беспокойство, в таком случае прогуливайтесь. Или голод, значит ешьте, особенно фрукты и овощи. Когда очень захочется курить, напомните своему организму, что теперь им командуете вы, а не сигареты. Засеките время. Через несколько минут острое желание пройдет. Чтобы побороть его, пройдитесь быстрым шагом, съешьте что-нибудь низкокалорийное. В этом случае хорошо помогает жевательная резинка. А можно и почистить зубы, принять душ. Будьте начеку. Заранее подумайте, когда может появиться сильное желание закурить, и примите меры. Например, составьте план. Чем заняться после обеда, чтобы сразу встать из-за стола и отвлечь себя? Первая неделя. С каждым днем обходиться без курения будет легче, но нужно все время быть на чеку. Избегайте компаний, где курят, особенно застолий с алкоголем. Самые лучшие намерения могут пойти прахом. Составьте список уже завоеванных вами преимуществ. Вы лучше стали чувствовать вкус пищи и запахи. Можете быстрее двигаться, не задыхаясь. Пропал дурной вкус во рту по утрам. Появилась перспектива здоровой и долгой жизни, а вместе с ней и гордое чувство, что ваша жизнь в ваших руках. Первый месяц. Вы будете хорошо себя чувствовать, к вам вернутся былые силы, о которых вы уже и не мечтали. Возможно, даже возникнет ощущение, что привычка уже полностью побеждена и что, мол, одна сигарета вреда не принесет. Страница 35. Как бы не так, только регулярные физические тренировки – Только они позволят вам по достоинству оценить возможности своих легких, и вы будете только удивляться, почему не бросили курить раньше. Первый год. В годовщину дня освобождения от сигарет сделайте себе подарок. Вы сэкономите немало денег, бросив курить, так почему бы не позволить себе что-нибудь из того, что вам давно хотелось купить? Не дайте обвести себя вокруг пальца, не поддавайтесь искушению закурить, ну, просто попробовать. Даже спустя год можно опять попасться на крючок. Стоит ли ради минутного удовольствия заново проходить потом через все, что вы преодолевали с сбоем? Если вы все же допустите оплошность и закурите, не надо унывать, считая, что у вас ничего не вышло. Вы многому научились и можете повторить все заново. Игра стоит свеч. Малыш поможет маме бросить курить. Сейчас во всех возрастных группах бросает курить рекордное число людей. Во всех, кроме одной. Эту единственную группу, которая курит больше, чем прежде, составляют девушки и молодые женщины. Если женщина продолжает курить даже во время беременности, это может обернуться трагедией. Младенцы курящих матерей страдают от недостатка кислорода и вес, и рост у них меньше, чем в среднем у новорожденных, а вот вероятность врожденных пороков у них больше. Страница 36. Абсолютно нельзя курить женщине, которая пользуется противозачаточными средствами. В этом случае, Курение в несколько раз увеличивает риск инфаркта миокарда и инсульта. Полнеть не обязательно. Вовсе не обязательно, что бросив курить, вы начнете полнеть. Из трех бросивших курить, один худеет, один сохраняет прежний вес, и только один из трех полнеет. Даже если вы немного и поправитесь, вы все равно будете здоровее, чем если бы продолжали курить. И потом ведь всегда можно сбросить лишние килограммы после того, как с этой привычкой будет покончено. Еще лучше, бросая курить, следить за весом. Есть в меру и больше двигаться.